Малтико смотрел на памятник великому русскому поэту. Когда-то на малолетке он ни за что опустил паренька с погонялом Пушкин. Малоредка иногда прощает такие поступки. После были и другие опущенные, но уже за дело. А ещё чуть позже он вообще прекратил самостоятельно заниматься этим грязным процессом. Стоило лишь пальцем указать на человека, и шестёрки выдавали тарелку с дырочкой. Но тот паренёк Пушкин ему запомнился. Несколько раз даже снился. Что с ним стало на зоне, Балтика не ведал, да и вообще не понимал, к чему все эти воспоминания. Люди обходили странного человека в кожаном плаще, застывшего на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. А Женя как раз обернулся на длинноногую блондинку в коротких шортах. Её призывно велявший зад так и просился, чтобы его приласкали. Боутика собирался повернуться и зашагать в сторону Кремля. Как раз занёс ногу, когда в него врезался засмотревшийся на блондинку долговязый парень. Через несколько секунд вор в законе оказался сидящим на пятой точке посреди Тверской улицы. Извини, Женя глянул на старичка сверху вниз, подхватил его под мышки и бестремонно поднял. Что ж ты, старый, не видишь, куда прёшься? задал вопрос, на который не рассчитывал получить ответ. Совсем слепой. "Или дурно, и с таким зрением дома надо сидеть, а не шляться где ни попадя, народ пугать". Балтика поправила очки. В этот момент Женя и почувствовал, что вляпался во что-то нехорошее. Перстень на пальцах, кожаный плащ, да и не старик это оказался, а просто помотанный жизнью человек лет 50 с хвостиком. "Ты щенок, от какой суки такой борзый?" негромко поинтересовался Балтика. Евгений, словно рыба, выброшенная на берег, открыл и закрыл рот. В этот миг через пешеходный переход прямо на тротуар заехал серебристый Гелендваген. Люди шарахнулись от дорогой машины, и из водительской двери выпрыгнул высокий парень в разноцветной одежде. "Ты что, падаль?" он подскочил к Евгению и коротким безразмаха ударом в челюсть повалил того на землю. "Соображаешь, с кем ты говоришь, петушило?" схватил за майку и уже размахнулся, намереваясь выбить как можно больше зубов. «Не бей!» — воскликнул Женя писклявым голосом. «Я денег дам!» — выпалил неожиданно для себя. Санек ожидал, что противник будет просить прощения или угрожать. Но точно не то, что он будет деньги предлагать. Немного опешил. Кулак завис в воздухе. «Насколько же ты готов разориться?» — Балтика навис над обидчиком. Река людей огибала препятствия. Все косились, но никто не рискнул помочь. Прошли два мощных здоровяка. «Не бей!» Каждый из них мог и уголовника, и его водителя в бараний рог скрутить. Женщины тоже проходили мимо. Хотя в силу присущих их полуголосовых связок могли такой вой и визг поднять, что сам президент бы примчался. Каждый из прохожих помнил, что своя рубашка ближе. Каждый думал, что в такой ситуации не окажется. Каждый рассчитывал, что ему-то, при ключи с несчастья, помогут. «Я... я...» Женя переводил взгляд с Балтики на кулак и обратно. А сколько вы хотите? Ты что, еврей? Замахнулся Санька, но бить не спешил. Подожди, Балтика положил руку ему на плечо. Давай его в машину. Санька рывком поднял Женю на ноги. Белая майка хрустнула, но выдержала. Иди, водитель подтолкнул в спину незадачливого пешехода. Балтика осмотрелся. Прохожие делали вид, что ничего не замечали. Воры знал приблизительный ход их мыслей. Мало ли кто этот человек в кожаном плаще и на дорогом джипе. Если бандит, то полбеды. Но судя по номерам и тому, что позволял водителю заезжать на тротуар в таком месте, как Тверская улица, то он какая-то большая шишка из госорганов, а это вдвойне страшнее бандита. У Евгения появилась мысль убежать. Санёк почувствовал это намерение. Арванёш, пиро получишь, понял? ткнул он двумя пальцами под рёбра задержанного. Женя вздрогнул и безропотно влез на заднее сиденье дорогого автомобиля. Рядом присел Балтика. На водительское место запрыгнул Санёк. Когда все двери закрылись, звуки окружающего города словно отрезало. Водитель немецкого автопрома лишь чудом не задел двух пешеходов, когда выруливал на проезжую часть. Притормозил возле арки в большой Гнездинковский переулок. Двигатель не заглушил. А теперь вернёмся к деньгам. Смотрел в лицо гостя Балтика. А ещё точнее, я повторю вопрос. Во сколько ты оцениваешь нанесённое мне оскорбление? Это провокационный вопрос. Немного пришёл в себя Женя. Понимал, что сумму называть нельзя, любая кажется слишком маленькой. Я предпочитаю, чтобы вы сами назвали ту, после которой мы оба забудем о случившемся недоразумении. Посмотри, какой сразу вежливый стал. С улыбкой посмотрел на водителя Балтика. Новы на начал общаться. Я, значит, должен назвать сумму. Откуда у тебя, ублюдка недоношенного, такие деньги? смирил взглядом Евгений. Смогу достать, посмотрел в пол Женя. Есть варианты. Я даже сумму ещё не назвал. Поверх очков посмотрел на гостя, хозяин бронированной машины. Такую деловую встречу он вёл впервые. Много было разборок в 90-е, много и после, но всегда когда-то были претензии, была и сумма. иначе бы никто и говорить не стал. А тут получалось, что человек соглашался отдать любые деньги. Чутьё подсказывал Александру Балтике, что здесь нечистый душок, но в чём тут заключался? Ну, занялся Евгений. Я приблизительно представляю, какая. Так, плюс-минус трамвайная остановка. Назови, потребовала Балтика. Я предпочитаю, что лучше бы лучше бы вы назвали, а то вдруг я ошибусь. А ты знаешь, что я на ветер слов не бросаю. Знаешь? Ну хорошо. Вор улыбнулся. И если сумму назову я, то тебе её при любых раскладах придётся отдать. Понимаешь, что если не отдашь, то тебя больше никто и никогда не увидит. Понимаешь? Ну и отлично. Называть? Женя два раза кивнул. Глаз не сводил с морщинистой шеи хозяина автомобиля. Водитель с презрительной улыбкой смотрел на гостя в зеркало заднего вида. «Тридцать шесть миллионов!» Назвал он ту же сумму, которую назвал и директору фирмы, а вот валюту специально не озвучил. Женя облегченно вздохнул, словно ему предложили бутылку коньяка купить. Балтика внимательно наблюдал за реакцией гостя и пришел к выводу, либо это сынок невероятно богатого человека, либо умалишенный. На первого он походил, как пингвин на орла. На второго как аутист, на президента. Значит, было здесь что-то третье. Что-то, чего Балтика все никак не мог уловить. «Причем треть сегодня», — добавил, чтобы хоть как-то вывести Евгения из равновесия. «Хорошо. А еще лучше сейчас». Балтика видел широко раскрытые глаза водителя. «Мне деньги нужны. Или тебя урыть?» — наклонился он к гостю. «Нет-нет», — успешно ответил Женя. Он отстранился от уголовника и зацепил ногой какой-то предмет на полу. Одного взгляда хватило понять, что у него в ногах лежит пистолет. Возникла сумасшедшая мысль схватить оружие и попросту застрелить этих уголовников, но здравая логика победила. Вряд ли делать это на Тверской улице хорошая идея. Я всё отдам. Он засунул руки в карманы и принялся бормотать: "Я хочу бумагу сейчас". Балтика засомневался в своём выводе. У гостя с головой явно не всё нормально. Водитель перегнулся к заднему сиденью, зло посмотрел на парня, которому несколько минут назад дал по зубам. Э, ты, чёрт? легко хлопнул по лбу Сенька. Охренел. Рядом завыла и сразу замолкла сирена. Перед капотом машины остановилась белая с синей полоской BMW. Иди, поговори, не растерялся, Балтика, придумай что-нибудь. Скажи, что скоро уедем. Понял? коротко ответил Сенька. За это Александр тоже ценил своего водителя и позволял ему заменять радио, а иногда слушал и даже советы давал. В стрессовых ситуациях вся его болтливость испарялась, как вода в Сахаре. Танек взял документы из бардачка и открыл дверь. Уличный шум ворвался в бронированный автомобиль, как вода в подлодку. Женя схватился за ручку и хотел выскочить, но дверь оказалась заблокирована. — Выпрыгнешь, я скажу, что ты мне этот ствол подкинул. Балтика указал на трофейный ТТ. А на нём три жмура. Сядешь надолго. И вот там мы с тобой очень обстоятельно поговорим. Евгений нервно сглотнул. Спасение было близко, но при этом казалось таким далёким. Водитель вышел навстречу подтянутому ДПСнику, на лице которого поселилась предвкушаемая ухмылочка. Страж порядка козырнул и потянулся к документам. За остальным Балтика уже не наблюдал. Евгений закрыл глаза и, не замолкая ни на секунду, бормотал одно и то же: "Я хочу бумагу сейчас". При этом от Балтики не укрылось, что руки гость держал в карманах. "Что у тебя там?" вор пристально наблюдал за пассажиром. Женя остановился, проследил за его взглядом, побледнел. "Это это ничего", промямлил он, рукой шевелю и действительно пошевелил пальцами. "Это я просто того, богу молюсь", ляпнул первое, что пришло в голову. А Динги вот вытащил из кармана увесистую пачку. Это то, что с собой в этот миг Балтика всё и понял. Тот эти деньги только что наколдовал, слова прозвучали фальшиво. Будь он на месте этого парня, то подумал бы, что хозяин бронированного джипа свихнулся. Ему хотелось фальшиво засмеяться и сказать: "Шутка". Собственно, весь разыгрываемый спектакль и был шуткой. Он прекрасно понимал, что этот парень в домашней майке и старых спортивках вряд ли сможет ему возместить моральный вред даже в объеме новой резины на машину. Но что-то странное было в самом первом его предложении денег. И вот, в свете последних событий, он нашел ответ. «Я?» — Евгений стал белее снега. Балтика смотрел на него поверх очков. Евгению казалось, что эти глаза высверливают в нем две аккуратные дырки — проникает в самый центр мозга, где попросту считывает информацию, как лазер с диска. "Да, я наколдовал их", сознался он с такой интонацией, будто признавался отцу в отсутствии традиционной ориентации. "Что-нибудь ещё, кроме этого фокуса умеешь?" Балтика взял деньги, бросил стопку на сиденье и внимательно осмотрел одну из купюр. "Нет? Откуда научился?" Проверил тиснение на буквах Александр. "Вот, от охотников" От кого? Балтика снова посмотрел поверх очков на гостя. А охотников, уверенно ответил Женя. Они себя так называют. Они из другого мира. И охотятся за моей, замялся на несколько секунд, не зная, как назвать Лину. За моей родственницей. Ничего не понял, честно признался Балтика и слегка соловевшими глазами посмотрел на гостя. Что за охотники и зачем им твоя родственница? Да всё просто, пожал тот плечами. Эти ли 6 лет назад она пропала. Сегодня утром объявилась. Я даже вначале подумал, что это того, покрутил пальцем у виска. Рассказала, что была в плену в другом мире, магическом, и что сбежала. Вот за ней, как я понял, охотников и направили. Ну, я их чуть сопровождал, а они меня в благодарность этим заклинанием и наградили. Неизвестно, зачем приврал он. Собственно, хотите, я вас научу заклинанию, и это будет самой лучшей платой за неудобства. как показала Женя, он предложил идеальные условия. Плату буду назначать я. Балтика сгрёб деньги с сидения и запихнул в карман плаща. Это понятно? Не дожидаясь ответа, продолжил. Сейчас мы едем к охотникам, и ты знакомишь меня с этими людьми. Не получится, поджал нижнюю губу Женя. Я не знаю, где они. К тому же, его прошиб холодный пот, когда он вспомнил слова охотницы. Магия пропадёт вместе с ними. Так они сказали. Надо быстрее колдовать деньги, чтобы не остаться у разбитого корыта. Он начал беспрерывно произносить: "Я хочу бумагу сейчас". На его ладони появлялись билеты Банка России. Балтика с минуту задумчиво наблюдал, как из воздуха рождались купюры. "Они охотятся за твоей родственницей", на всякий случай уточнил вор. "Ага", на мгновение прервался гость. Стопка на его ладони была уже достаточна для покупки зимней резины для немецкого автопрома. Ищи свою родственницу, Жива. Я не знаю, где она, виновато опустил взгляд Женя. Давайте не терять времени. Повторяю, как только охотники уйдут, магия пропадёт, и тогда давать жена будет. Балтика несильно откнул гостя в зубы. Ты, фраер, пасть закрой и слушай меня, перебил Балтика. Выбор у тебя невелик. Или ты отводишь меня к этим людям, либо многозначительно замолк он. Но — замялся Евгений. — Я не знаю, как их найти. — Думай. Хозяин машины пристально смотрел на гостя поверх очков. — Потому что твое заклинание — это чушь. Огрызки со стола. Мне нужно большее. Понял? — Вы не понимаете, с кем хотите связаться. Женя попытался образумить вора. — Они не люди, из другого мира. При помощи магии они могут раскатать в порошок... — Ты, малокосос, с кем базаришь? — нахмурился Балтика. — Звони своей родственнице. Живо! — Живо! И еще раз ткнул в зубы. Женя полез в левый карман и вынул мобильник. Несколько секунд подержал в руках. В этот момент водительская дверь открылась. Внутрь ворвался шум улицы. Балтика бросил взгляд через лобовое стекло и увидел, что полицейская машина отъезжает. Санька забрался на сиденье, счастливым взглядом посмотрел на босса. Грохнул дверью и уличные звуки как отрезало. «Мусора голимые!» Заявил водитель так напыщенно, будто Америку открыл. Повелись на то, что пассажиру плохо. Правда, лавесов им пришлось скинуть. После он исключительно матерными выражениями выразил своё мнение об этих людях. Глазки забегали, слюна закапала. Я уж подумал: "Тихо, сонёк", резко оборвал его слова излияния Балтик. Потом расскажешь. Женя, навернувшегося водителя не обратил внимания. Он нашёл в списке вызовов номер и нажал кнопку вызова. приложил телефон к уху и посмотрел на хозяина автомобиля. "Илья", неуверенно сказал Евгений, когда на том конце линии подняли трубку. "Да, ты не ошибся. Зачем сразу и так грубо? Я, может, помочь хочу. Я от них убежал. Да, серьёзно, и серьёзнее не придумаешь. Не веришь? Я, блин, даже не знаю, как это доказать. Алекс, сука, Прошмандовка, мразь гнилая. Кто такая Алекс?" Да ты с ума сошёл. Это охотница. Она бы меня за такие слова уже вывернула наизнанку. Короче, жохнул я своего конвоира по башке и смылся. Как раз когда эта сучка больная заклинанием всех на землю повалила. В натуре. Как тебе ещё доказать, что? Не знаю, может, не видели. Думаю, скорее всего, не видели, на вас сосредоточились. Почему не погнались? Да я потом знаю. А должны были? Он спросил это с такой интонацией, что на том конце линии поверили, будто он убежал. Да, я знаю, как помочь. Да, именно. Я знаю, как избавиться от их преследования. Нет, в том-то и дело, что не могу сказать. Балтика напрякся. Если на том конце линии не дураки, то догадаются, что их попросту разводят. Он бы догадался. Но ну, не могу я сказать. Для этого надо встретиться. Что? Алло? Алло, Илья? Женя убрал телефон от уха и посмотрел на дисплей. Дай сюда, Балтика вырвал у него аппарат. Гость сделал неловкое движение, чтобы забрать собственность, но уже через миг передумал, лишь непроизвольно отодвинулся подальше от хозяина автомобиля. Вор посмотрел на последний вызов. Номер был не забит в телефонную книгу. Он достал свой мобильник и нашёл необходимый контакт. Артём, здравствуй. Балтика узнал? Отлично. Чем занят? Понятно. В общем, дело есть. Нет, на потом не отложим. Дело неотложное. Да, прямо сегодня и прямо сейчас. Ты же знаешь, что за мной не заржавеет Ты там, насколько я помню, кое чего хотел, или я ошибаюсь? Не ошибаясь, да. Ну, сделаешь для меня небольшую услугу и получишь. Что делать? Да всё просто. Пробей мне один номерок. Где он сейчас находится? Сделаешь? Ну, отлично, записывай. А он продиктовал цифры и отключил связь. Небрежно бросил отобранный телефон хозяину. Санёк предусмотрительно молчал. Он знал, что в этот момент босса лучше не трогать. Женя прижался к двери и нет, нет, но поглядывал на ручку, открывающую эту самую дверь. Телефон он убрал в карман машинально. Мысли его находились в другой плоскости. Он всеми силами пытался найти выход из сложившейся ситуации. Ему казалось несправедливым, что в тот миг, когда он наконец-то добился всего, его держат в заложниках какой-то уголовник. Евгений пообещал себе, что первым делом, как выберется из этой передряги, обзаведётся охраной. десятком перекаченных и вооружённых амбалов. А пока стоило придумать, как выбраться. Наконец, зажужжал мобильник в руках Балтики. Александр взглянул на номер и поспешно ответил. "Да, Артём, нашёл? Отлично. Где? На пути в Рязань, на поезде? Уверен? Понятно. Значит, слушай, следи за ними, а я выезжаю. Если изменят направление, сразу же звони. Понял меня? Вот и отлично. — Нет, Артем, я от своих слов не отказываюсь. А за такое сомнение ты мне можешь и ответить, понял? — Вот и отлично, что понял. Вернусь из этой Рязани и решим вопрос. А теперь давай, следи за сигналом. И нажал кнопку окончания разговора. — Трогай! — дал указание водителю. Санек снял машину с ручника, поставил коробку на драйв. — В Рязань едем, там их перехватим, — дал указание босс. — Причем быстро едем, Санек. Очень быстро, настолько быстро, насколько это Колымага может. Ты меня понял? Будет сделано. Водитель посмотрел в зеркало заднего вида и не стал задавать лишних вопросов. Машина выехала на вторую полосу, скорость начала заметно увеличиваться. А меня начал Женя. Клибала завали, оборвал Балтика.